Глава 9 На следующий день. Мы только что приземлились, и уже через полчаса катер подвозит нас к нашему частному бунгало на пляже. Я выхожу первый. Босые ноги касаются деревянного настила, и на мгновение я замираю, осматриваясь вокруг. пальмы, прозрачная бирюзовая вода и пляж с белым песком. Все это кажется чем-то далеким и нереальным как сцены из фильма, в котором я случайно оказалась. «Нравится?» — слышу я голос Булата за спиной. Он тоже выходит на пирс, держа Элли на руках. Я не оглядываюсь, просто киваю, с трудом сдерживая улыбку. «Мальдивы. Я никогда не думала, что окажусь здесь. Все выглядит настолько идеально, что даже хочется на мгновение забыть, с кем я здесь нахожусь. «Никогда не была в таких местах», — признаюсь я. В голосе проскальзывает непроизвольное восхищение, и я чувствую взгляд Булата на себе. Но он все еще молчит, словно по-прежнему придерживается своего обещания сократить наше общение. «Я знал, что тебе понравится», — отвечает он ровным тоном. Мы проходим внутрь. Бунглы действительно роскошны. Деревянные полы, большие окна, через которые видно океан. Огромная терраса с выходом к воде. Внутри несколько комнат. Обстановка экзотическая, но уютная. Булат ведет меня к спальням. «Твоя там», – коротко говорит он, указывая на одну из дверей. «Давай сразу пойдем купаться. Переодевайся и встретимся на пляже». «Ладно», – соглашаюсь я, стараясь казаться как можно более равнодушной. «Мы оба знаем, что это путешествие – только очередная часть игры». Но сейчас мне не хочется ничего обсуждать. Я хочу просто насладиться этим местом. Захожу в свою спальню и закрываю за собой дверь. Комната тоже поражает своей роскошью. Огромная кровать, сетчатый балдахин, большие окна с видом на океан. Я осматриваю свои вещи. Достаю купальник, розовый, не слишком развратный, но довольно игривый с тонкими лямками, завязывающимися за шею на лифе и по бокам на трусиках. Надеваю его, накидываю легкий халат и, собрав волосы в высокий пучок на макушке, выхожу на террасу. Глядя на спокойные воды океана, я ловлю себя на том, что, несмотря на все, хочу увидеть реакцию Булата на меня в таком виде. Это бесит меня. Но, с другой стороны... Женское тщеславие, уязвленное после того, как он бросил меня ради другой, требует доказать, что я способна еще вызвать в нем мужской интерес. Хочется, чтобы он локти кусал от досады, стать для него желанной, а потом щелкнуть по носу, потому что ни за какие коврижки я больше не допущу близости между нами. Когда я выхожу из своей комнаты, он уже ждет. Его темные волосы слегка растрепались на ветру, а большая белая рубашка почти полностью расстегнута. Булат надел закрытые шорты для купания, и мне это тоже нравится, потому что мужчины, выставляющие себя на показ в облегающих коротких плавках, всегда казались мне смешными. Или в милом красном купальнике с оборками играет на полу рядом с ним. Булат, увидев меня, поднимает глаза, и на мгновение его взгляд задерживается на мне. Хотя на мне халат, Он прозрачный, и то, что под ним, прекрасно видно. Он не сразу отводит взгляд, пристально рассматривая меня, и я чувствую, как под этим взглядом кожа начинает гореть. Мне это не нравится, но... Оторваться от него я не могу. — Ты готова? — наконец спрашивает он, снова возвращаясь к своему спокойному, почти отстраненному тону. Его взгляд скользит по мне, он старается сделать это незаметно. Да. Ты сам переодел Элю? Булат сначала собирался взять няню в поездку, но потом передумал. Я полагала, что он попросит персонал отеля найти ему помощника, но пока что он сам справляется с дочкой. Я могу о ней позаботиться, спокойно говорит он, поднимая малышку на руки и целуя в щеку. Эля хихикает, вероятно, почувствовав щекотку от его бороды, и обвивает его шею маленькими ручками, заставляя меня невольно умилиться. Этот ребенок слишком очарователен, и игнорировать ее становится все сложнее. Когда мы выходим к пляжу, я медленно иду к воде. Скидываю халат на шезлонг и захожу в океан. На меня накатывает волна прохлады и свежести, и на мгновение я забываю о том, что я здесь не одна. Вода кристально чистая, как и все вокруг. Но затем я слышу плеск рядом и вспоминаю, с кем я здесь. Булат, сняв рубашку, плещется вместе с Элей. Малышка тут же начинает весело хлюпать ручками по воде, и на ее лице появляется широкая улыбка. — Эля, аккуратно! Тихо говорит он, когда она глотает воду с ладони и, кашлянув недовольно хмурит тонкие бровки от неприятного вкуса. — Это невкусная вода, ее нельзя пить. Я невольно улыбаюсь от забавного выражения на ее лице, и, переключив внимание на меня, Эли сразу же протягивает свои маленькие ручки, явно просясь ко мне. Я делаю шаг вперед, инстинктивно протягивая руки, чтобы принять ее, но тут же замечая, как Булат сжимает дочку крепче. — Она хочет поиграть со мной? — неловко произношу я. — Нет. — его голос звучит твердо, почти резко. Он не сводит с меня взгляда, но его руки крепче прижимают Элю к себе. Ей лучше оставаться со мной. Слова звучат так, будто это не обсуждается. Он смотрит на меня холодно, и в этот момент я чувствую, как волна негодования не захлестывает меня. Думаешь, она не может провести несколько минут со мной? Спрашиваю я, пытаясь сдержать раздражение. Мы всего лишь в воде, Булат. Что может случиться? Он молчит но его взгляд становится еще жестче. В его глазах читается скрытое предупреждение, как будто между нами стоит невидимая стена, и он не позволит ее нарушить. Я знаю этот взгляд. Он ясно дал понять, что не хочет, чтобы я сближалась с его дочерью. «Это не твоя забота», отрезает он, держа Элю, которая все еще пытается добраться до меня, но Булат мягко перенаправляет ее внимание на себя, начиная с ней играть. Ее смех снова наполняет воздух, а он ловко увлекает ее игрой, заставляя забыть обо мне. Я смотрю на них и понимаю, что спорить нет смысла. Его настойчивость, его холодное отношение к любому моему контакту с Элли не оставляют места для двусмысленности. Он не собирается позволить нам сблизиться, да мне и само это не нужно. Но прятать от меня дочь, как от прокаженной, это немного слишком. Как хочешь, говорю я, отплывай от них туда, где вода поглубже. Мы купаемся каждый по отдельности, и только устав выходит по очереди на сушу. Солнечные лучи приятно согревают кожу, Булат остается таким же холодным и отстраненным. Он спокойно идет рядом, держа на руках Элю, которая, устав от игры, уже начинает прикрывать глазки. Устроив ее в тени, он поворачивается ко мне, промакивая волосы полотенцем. Нам нужно сделать несколько фото для соцсетей. Я невольно фыркаю, разочарование и усталость переполняют меня. Сейчас?» – спрашиваю с недовольством. «Серьезно?» – Булат, как всегда, остается невозмутимым. «Да, люди ожидают увидеть счастливую семью. Мы здесь не просто так», – отвечает он с подчеркнутым спокойствием. «Это часть нашей договоренности». Фото нужно было сделать до того, как мы вошли в воду, и я стала похожа на мокрую крысу. «Крысы ты при всем желании не сможешь выглядеть, Алиса», — хмыкает он. «Просто распусти волосы и улыбнись. Этого достаточно». Я закатываю глаза и, распустив пучок, встряхиваю волосами. «Хорошо. Давай сделаем это». Вздыхаю, надеваю на лицо натянутую улыбку. Булат вытаскивает телефон и садится на мой шезлонг. «Подвинься». — говорит он мне. — Мы вместе ляжем и сделаем селфи в обнимку. Такой уровень близости я не предполагала. Но если начну возражать, он все равно найдет сто причин, почему я должна его слушать. Внутренне собравшись, я отодвигаюсь к самому краюшку очень широкого шезлонга, и он ложится рядом, перекинув руку за мои плечи и приобнимая меня. Расслабься немного и прислони голову к моему плечу. Нетерпеливо вздыхает он, настраивая камеру. Я делаю, как он говорит, и это должно быть простое прикосновение только для фото, но оно невыносимо тяжелое. Я чувствую, как его рука согревает кожу, как борода на его подбородке щекочет мой висок, а запах его тела, притягательный и приятный, истинно мужской, проникает в мой нос, будоража старые чувства, и это выбивает меня из колеи. Я почти не дышу пока он делает фото, глядя в одну точку на экран его телефона и приклеив губам улыбку. «Ну, по крайней мере, ты не выглядишь так, словно хочешь убить меня», с усмешкой произносит он, когда, наконец, убирает телефон и садится, убрав свою руку с моих плеч. Его взгляд на мгновение задерживается на мне, и я замечаю в его глазах что-то похожее на удовлетворение. Я же ощущаю, как с каждым мгновением мое терпение истончается, а вместе с ним и силы продолжать этот фарс. Как бы неприятно не было признавать правду, мои чувства к этому мужчине еще живы, и именно поэтому мне так сложно быть с ним рядом.